И это зачтется тебе и впишутся золотыми письменами, из украшенными бриллиантами. Ведь для тебя не было ничего проще, чем оставить меня в моем заблуждении, сказавшую только да, я действительно посланник Божий, кому порой. Это словечко порой ты обязательно должен был бы вставить чтобы предохранить себя от неминуемого разоблачения твоих мнимых способностей в будущем? Кому порой ниспосылается всемогущество, которым не может похвастаться никто из смертных? Именно так на твоем месте поступил бы любой другой. Ты уже упал на колени и отважился на то, На что не отваживался до сих пор никто за все время, пока владыки этой сверхдержавы называют себя султанами, а именно прервал мою речь прежде, чем она стала слишком обязывающей и могла скомпрометировать мое достоинство. Я сказал, что ребенок остается равнодушным при виде героя, шествующего путем истины». Меж тем, как паяц, пляшущий на веревке, переполняет его восторгом. Но у зрелого человека, более того, у человека, поставленного над теми прочими людьми, а точнее говоря, у моего величества, оценки совершенно иные. Посему я намерен снисходительно посмеяться над тем, что ты меня обманул, как мы смеемся над пустяками, которые нельзя принимать всерьез. И, напротив, хочу в полную меру моего безмерного могущества оценить то, что ты не злоупотребил случайностью, которая была тебе на руку. Не обманул меня, как и то, что твоя продуманная и живоструящаяся речь, изукрашенная легким акцентом, приятно ласкает мой слух. Так же и не в меньшей степени — как то, что хоть ты не умеешь прочитать письмо, скрытое от моего взора, но зато умеешь видеть вещи моими глазами, слушать моими ушами, думать моей головой, ибо твой замечательный молодой ум остер и быстро сверх всякого ожидания. Поэтому я посвящаю тебя, Абдулла, ты сам осознал, то имя это я отдал не твоей грязной и отталкивающей случайной лечении, но твоей чистой и пленительной сущности. Так вот, я посвящаю тебя, Авдула, сам обозначаемый как ученость его величества. Это абсолютно новый, только что специально для тебя введенный сан. Ибо ты не только знаешь, каковы мои мысли, но и умеешь надлежащим образом объяснить мне, что я под этой мыслью, собственно, имел в виду. Одним словом, отныне ты будешь моим советчиком и доверенным лицом, так что имя твое Абдулла будет обозначать «Избранник Божий», чье рабство явилось лишь первоначальной личиной». И, мимоходом, э, ты родился в георгской части Европы, но это неважно, ибо истинную исламскую веру, явленную Магометом, ты, конечно, принял, как надлежит. Петр кивнул. Никоим образом, о повелитель, в турецких землях кивок означает отрицание, поворот головой, Согласие. И Петр давно освоил эту манеру, противоположную нашей. Бак, произнёс султан, удивленный, но не огорчённый. А в чём дело? По этому вопросу ко мне никто не обращался, сказал Пётр. Султан расхажался. Могу себе представить, что вопрос вероисповедания крысолова...» «Раба Гулы, как тебя звали, не занимал важного места среди государственных интересов. Но теперь все обстоит иначе, милый Абдулла».